Политика. Уинстон Черчилль. Человек, который был Британией. Этот человек полвека воплощал собой Британию. Ее власть, ее слабость, ее политику, и ее эксцентричность. И пусть он возглавлял страну недолго, но это было самое тяжелое и, пожалуй, самое важное время в новейшей истории Великобритании. Уинстон Черчилль пережил шесть монархов и две мировые войны.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 влюбился в нее и уже через три дня объявил о помолвке. Дженни была потрясающе красива. Современники говорили, что она была больше похожа на пантеру, чем на женщину, очень умна и весьма чистолюбива, но она никак не подходила в жены сыну герцога. Она была дочерью американского миллионера Леонардо Джерома, финансиста, спортсмена и известного волокиты. Ему принадлежали солидный пакет акций «Нью-Йорк Таймс», «Проходная компания» и «Половина Мэдисона авеню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 Неудивительно, что на каких-то экзаменах он получал очень низкие оценки. Лорд Рэндольф, который к тому времени стал лидером палаты общин и канцлером казначейства, был весьма огорчен плохой учебой сына. Сам он мечтал о том, чтобы Уинстон стал, по его примеру, юристом. Однако было понятно, что на такую профессию Уинстона не хватит способностей, и лорд Рэндольф решил избрать для сына военную карьеру, благо тот с детства любил играть в солдатики.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 Живя под родительским кровом, Уинстон наблюдал за политиками, которые во множестве толпились в доме и постепенно сам заинтересовался политикой. К этому времени лорд Рэндальф в результате неудачной политической авантюры потерял свои высокие посты в консервативной партии. Однажды он, недовольный политикой премьер-министра лорда Солсбери, пригрозил подать в отставку, надеясь, что таким образом добьется желаемого. Однако его отставка была принята.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 и выпустился вторым лейтенантом в 4 Ее Величество гусарский полк. В это время пришло известие о том, что его отец, лорд Рэндольф, скончался в доме своей матери. Официально было объявлено об общем параличе, однако исследователи считают, что причиной смерти послужила последняя стадия сифилиса. Леди Черчилль, которая уже давно перестала воспринимать его как мужа, но продолжала поддерживать как политика, не расставалась с ним до последних мгновений. Образ отца всегда много значил для Уинстона. В 1906 году он даже выпустил книгу «Лорд Рэндольф Черчилль», где с сыновней любовью и немалым искусством рассказал о его жизни. Размышления о судьбе лорда Рэндольфа, которому было дано столь многое и который успел сделать так мало, неотступно занимали Уинстона несколько месяцев. Даже военная карьера уже не так привлекала его.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 Говорят, по его заказу была даже сделана маска для авиаполётов с отверстием для сигары. В конце лета стало известно, что полк переводят в Индию. Хотя Черчиллю и не хотелось на неопределенный срок отправляться на край света, делать было нечего. В октябре 1896 года полк был отправлен в Бангалор, город на юге Индии. Во время высадки Уинстон вывихнул плечо, и последствия травмы давали о себе знать еще долгое время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 хотя во многом и излишнее. Свои впечатления Черчилль изложил в книге «История макаланского полевого корпуса», которая вышла в 1898 году и принесла автору определенную известность, в немалой степени потому, что в книге Черчилль критиковал собственных военачальников за не всегда разумное командование операций. Едва вернувшись в свой полк, Черчилль тут же стал добиваться нового назначения,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 В своих репортажах он обвинял командующего операции генерала Китченера в жестокости и неуважении к местным обычаям. Он великий генерал, но никто еще не обвинял его в том, что он великий джентльмен, сострил как-то Черчилль, и остроту стали повторять повсюду. Он рассказывал о жизни североафриканских племен и о сражениях прекрасно вооруженной англо-египетской армии с многочисленными, но уступающими британцам вооружение отрядами восставших.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 Она пользовалась немалым успехом благодаря прекрасному стилю, красочным описаниям битв и этнографическим зарисовкам и принесла Черчиллю не только славу, но и немалые денежные средства. Вдохновленный таким успехом, 23-летний Черчилль решил оставить военную службу и жить за счет литературных заработков. Он вернулся в Индию, чтобы принять участие в турнире по Попола в составе полковой команды и после победы подал рапорт об отставке.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 Буры объявили награду за его голову, правда, всего 25 фунтов. К счастью, встреченный им английский горный инженер Дэниел Дьюснап помог перебраться через линию фронта. Описанные Черчиллем в статьях «История плена и побега» обеспечило ему славу героя. По легенде, избиратели из Олдхэма даже отправили телеграмму, где обещали на ближайших выборах отдать ему свои голоса, вне зависимости от того, какую партию он будет представлять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 Хотя блестящие речи завоевали ему немало сторонников, в члены кабинета он так и не попал. В 1904 году Черчилль демонстративно порвал с консерваторами и перешел в ряды либералов. Это решение, вызванное не только обидой на обошедших его товарищей, но и все большим разногласием по идейным соображениям, оказалось правильным. Уже через два года долгому правлению консерваторов наступил конец, и к власти пришли либералы во главе с Дэвидом Ллойд Джорджем,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 Свое название от английского «тэнк» – «бак», «цистерна» – эти машины, по легенде, получили из соображений секретности. Их перевозили на открытых платформах, тщательно укутыв брезентом, и в документах указывали как «цистерны для нужд фронта». В октябре 1914 года Черчилль лично возглавил оборону Антверпина. Город после больших потерь был сдан. Однако это позволило оттянуть силы противника от более важных – Кале и Дюнкерка, которые удалось удержать. В ноябре Черчилль задумал новую операцию – демонстрацию силы военного флота в проливе дарданеллы которая в случае успеха позволила бы захватить Константинополь. Однако на деле эта операция, начавшаяся в феврале 1915 года, обернулась крупнейшим за всю историю войны провалом. Англия потеряла 10 из 16 линкоров и более 70 тысяч человек. Это была трагедия огромного масштаба, ответственность за которую возложили на Черчилле.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 Сам же он главным своим призванием, конечно, после политики, считал литературу. С 1923 по 1929 годы он написал весьма объемный труд «Мировой кризис», представляющий собой подробную историю Первой мировой войны. Затем последовала автобиография «Мои ранние годы» 1930 года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 и продлить битва чуть дольше, обессиленная страна не выдержала бы. Победа, казалось, перенесла лишь недолгую передышку. Но тут развитие событий приняло благоприятный для Британии оборот. Получение помощи от США в рамках лендлиза и нападение Германии на СССР дало время и возможность перевести дух. Почти сразу же Черчилль предложил Советскому Союзу всяческую поддержку. Хотя он по-прежнему ненавидел большевизм, оставаясь, наверное, самым ярым его противником,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 Но, как и всегда в его жизни, он не собирался сдаваться и даже демонстративно отказался от предложенного ему по традиции ордена подвязки и связанного с ним рыцарского титула. Принятие этой награды в его глазах означало бы окончательный уход на покой. Он согласился на врученный ему орден заслуг. Формально Черчилль оставался главой оппозиции, не переставая заявлять о том, что необходимо поддерживать обороноспособность страны,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 а для того, чтобы спасти от ада», — говорил он. В 1951 году Черчилль снова стал премьер-министром Великобритании. Основное свое внимание он, как и прежде, уделял внешней политике, особо стараясь упрочить англоамериканские отношения, за что в 1963 году Конгресс США избрал Черчилля почетным гражданином США, Редчайшая честь, которые были удостоены всего семь человек, из них только двое – Черчилль и мать Тереза – при жизни. В апреле 1953 года он все же принял из рук королевы Елизаветы орден подвязки и рыцарский титул, став сэром Уинстоном. В том же 1953 году он получил еще одну награду – за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера,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 Уйдя на покой, сэр Уинстон не сидел сложа руки. Он по-прежнему много рисовал, писал. С 1956 по 1958 годы вышел его четырехтомный труд «История англоязычных народов». Основал в Кембридже колледж своего имени, которому отдавал немало времени, общался с семьей. К сожалению, его дети не доставляли ему той радости, которую он получал от политики. Почти все они –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 Лето неизменно проводил в любимом Чартвеле, где в свое время лично обустроил парк, а зиму в Лондоне, поближе к друзьям и политике. В 1962 году Черчилль, поскользнувшись на мраморном полу казино, сломал бедро. Переживающий клементине он сказал «Хочу, чтобы меня похоронили, как простого солдата». Исполнение этого желания он ждал три года. 15 января.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 которых удостаивались лишь члены королевской фамилии. по нихиду служили в Вестминистерском соборе, откуда гроб, покрытый государственным флагом, был перенесен к Темзе, а затем военным катером его доставили в родовое поместье герцогов Мальборо. Там, на семейном кладбище недалеко от Бленхейма, нашел свое последнее пристанище человек, который полвека воплощал собой Британию.